Глава 5 После того, как сделали заказ, мы перешли на более нейтральные темы. Следующие два часа пролетели незаметно. Мы прекрасно провели время, беседа шла легко, а кухня была на высоте. Когда разъезжались, договорились встречаться в таком формате почаще, а Иван с Ириной пригласили нас в гости. Попрощавшись с друзьями, я отвез Элию заниматься своими клановыми проблемами и, не отпуская таксиста, поехал домой. Что ж, Барлон. Теперь ты ты мне точно расскажешь, что там за дела у моей девушки? Ха. Как только я оказался дома, написал в мессенджер Ивану. Признавайся, что там у вас с кланами? Тут же пришел ответ. Саша, это не мои секреты, не могу рассказать. Могу рассказать только про свои. Да твои секреты и не секреты вовсе. Итак, понятно, что вы не блох собираетесь заводить, а мелковы. Ну вот, и в курсе моих секретов. А чужие секреты я не разбалтываю. Да ты чуть про инферно не проболтался. Так это ж твоя девушка. Откуда мне было знать, что у тебя от нее секреты по игре, в которую вы оба играете? И ты, между прочим, никакого соглашения о неразглашении не подписывал. А она подписывала. У ее клана могут начаться проблемы, если какая-нибудь информация всплывет раньше времени. Окх. «А тогда почему ты хотел рассказать про дела ваших кланов, раз у вас соглашение о неразглашении?» «Ну, во-первых, я этого соглашения не подписывал. А во-вторых, не подписывал, потому как ничего толком и не знаю, только в общих чертах. Мне Элия полчаса назад позвонила и попросила не распространяться даже о мелочах, о которых я в курсе. Я ей пообещал». «А у тебя-то что за секретность от Элеоноры?» «Ну, в общем-то, нет секретности». «А чего по ногам пихал?» «Действительно, почему бы мне не рассказать Элли про то, что чувак с Ютуба в Инферно? Это я и есть. То ли мщу вот так по-детски из-за того, что она сама партизанит, то ли просто хвастаться не хочу. Ведь именно по игре мы общаемся мало». И теперь уже понятно, почему. Элли особо меня не расспрашивает, чтобы я в ответ не стал пытать ее по клановым проблемам. «Ладно, проехали». Молчите и дальше, партизаны. Сам все узнаю. Вот это пожалуйста. Кстати, хорошо сегодня посидели. Это да. Разве что кроме момента, когда вы дружно меня чуть не изувечили. но ну, не преувеличивай. Так, чуть побили и все. Вот-вот. Ладно, пострадавший. Давай на связи. Усмехнувшись, попрощался я. Давай. Вернувшись в Инферно, застал своих за самостоятельной прокачкой на Кронусах. Даже своим глазам сначала не поверил. Я же бесов не использовал с этими мобами. Обходился только горгульями. Дождавшись окончания боя, вызвал первого. Он подбежал и поклонился. «Приветствую, хозяин!» Вместе с ним на разные ладцы мне поздоровалось большинство из моего легиона. И я вернул им приветствие, гаркнув. «Здорово, бойцы!» Затем вернулся к первому. «Докладывай, что у вас тут случилось?» Оказалось, что мой командир без моих четких указаний сам принял решение продолжить прокачку на Кронусах. Он подобрал тактику и отточил ее до состояния, когда, убивая Кронуса, больше не было потерь бесов. Даже во время оттачивания тактики Кронусов тоже убивали. Правда, скорее закидывали мясом. Пока нарабатывалось грамотное ведение боя, 70 бесов было убито и набрано вновь. Теперь с отработкой тасования раненых с полностью здоровыми бойцами потери прекратились полностью. Мне не осталось ничего иного, кроме как похвалить первого за разумную инициативу. Приказав продолжать в том же духе, вызвал Найтмара и подскакал во Вларкрем. Как раз подошло время использовать свободного художника. Пора бы мне одеваться в легендарку. Легендарные пушки — это шикарно, но и про остальной гардероб забывать не стоит. В который раз, стоя над наковальней я пытался хоть что-то уловить по поводу будущего комплекта экипировки. Но в этот раз я не простоял от 10 минут, видимо, достаточно четко осознавал, чего хочу. Поэтому представление, что делать для этого, пришло почти сразу. Я достал крохи имеющегося у меня мифрила и инфернума, расплавил их вместе и разделил на шесть частей. Посмотрел свойства получившегося куска. Сплав инферил. Состав. Инфернум. Мифрил. Отлично. Шесть кусков сплава, каждый на отдельный элемент экипировки. То, что все это дело в итоге станет комплектом, даже не сомневался. Руки как-то сами убрали пять кусков в инвентарь. А последний, оставшийся на наковальне кусок, я сразу принялся плющить под ударами вгоняющего в ад. Почти тут же я добавил в сплав слиток боли. Хотел добавить еще и Мефисто, но его у меня попросту не было. За все время майнинга мне лишь раз попался лучший из категорийных металлов в Инферно, и он ушел на молот для первого. Так что пришлось использовать боль. Металл на втором месте среди категорийных материалов. Боль как будто растворилась в сплаве. и он даже в раскаленном виде принял темно-фиолетовый цвет. Я по привычке отстранился от всего и начал заворачивать заготовку в слои дамасской стали. Я даже не считал, сколько было слоев. Просто впал в транс и заворачивал слои. Тысяча за тысячей. После я раскатал заготовку в тонкий прямоугольник и разделил ее пополам. Все так же, не выходя из транса, я убрал клещи с молотом в инвентарь и опустил растопыренные ладони на раскаленные плоские квадраты. Внимание! Ваш навык игнорирования боли поднялся на 0,3%. Всего 91,2%. Боль ощутимая, но вполне терпимая пронзила мои ладони, и я пришел в чувство. Плоские листы сплава пыхнули жаром и запахло моей паленой кожей. Заготовки оказались плоскими только под моей кожей, видимо, остудившись. А вот участки не под ладонями стали заворачиваться наверх, рвясь и оплетаемые пальцы прикрывая кожу тыльной стороной ладони темно-фиолетовым металлом. Внимание! Ваш навык игнорирования боли поднялся на 0,1%. Всего 91,3%. Я сначала глянул на полоску своего ХП, которая просела на 18%. и потихоньку продолжало уменьшаться. А потом перевел взгляд обратно на свои руки. Металл получившихся перчаток уже достаточно остыл, и я попробовал сжать кулаки. Перчатки, на удивление, не помешали движению, повели себя как плотная резина. Система разразилась объявлением. «Внимание! Вами создан легендарный предмет — перчатки рукавицы дуальности». Умение «Свободный художник» повысилось на 1. Теперь даже при обычном использовании умения «Кузнечное дело» шанс сотворить уникальную вещь составляет 0,8%. Итого 0,8%. Известность повысилась на 1000. Итого 6800. Уровень в «Кузнечное дело» повысился на 5%. Итого 115%. Получен опыт. Новый уровень. Умение «свободный художник» закончила свое действие. Прочитав объявление, я сквозь небольшое сопротивление сжал и разжал несколько раз ладони и всмотрелся в характеристики того, что у меня получилось. Рукавицы дуальности. Износ 0 из 2000. Броня — 103. Необходимый уровень — 150. Необходимо сила — 95, ловкость — 50, интуиция — 57, живучесть — 42. Свойства. Сила – плюс 515, ловкость – плюс 201, живучесть – плюс 307, интеллект – плюс 71. Увеличивает урон от оружия, которое находится в перчатках, в 2,3 раза и добавляет урон болью. Штраф, использующий данную экипировку, испытывает невыносимую боль. Да какая же она невыносимая? Так, как будто иголкой укололи, но это и не удивительно. с моим-то навыком игнорирования боли. Не будь его у меня, я бы тут сейчас валялся на полу, поскуливая от боли. Хоть перчатки вышли и неоднозначными, но лично мне на эту невыносимую боль вообще плевать. А вот как раз то, что урон от моих легендарных пушек поднимется больше, чем в два раза, — это имба в квадрате. Как бы мне ни хотелось метнуться протестировать урон от вгоняющего и изгоняющего с новыми легендарными перчатками, все же решил задержаться в кузнице. Я начал клепать однообразные, самые простые вещи для моей разрастающейся армии. Медь, железо, максимум белый камень. Да, характеристики выходят гораздо хуже тех, что я сделал в первую партию, но зато много. Это все в мой инвентарь даже не влезло. Не хватало характеристики, чтобы утащить столько готовых предметов. Ну и неудивительно, ведь мне пришлось распять бегать к вендору докупать руду. Кстати, о вендорах. Надо сгонять в аргонариум. Доделав 105-й доспех, я решил подумать, куда девать все, что я наковал, ведь оговоренное время с бломом уже подходило к концу. Предварительно рассовав все по корявым костяным ящикам, я отправился искать самого Блума. Долго искать его не пришлось. Где еще искать кузнеца, как не в своей части кузницы? Правда, в данный момент времени он не работал молотом над наковальней, а устроил себе перерыв на обед. Когда подошел к нему вплотную, увидел, что он обгладывает не что иное, как руку, подозрительно похожую на бесинячью. Да, видимо, эту вкусняшку он в местной пекарне купил. Стараясь не смотреть на руку, ну вот никак я к этой пище не привыкну, обратился к кузнецу. Блум, Тот, доживав и проглотив кусок, обратил на меня внимание. «Да. Могу я занять ящики в той отдельной кузнице, которую ты мне выделил? Мне буквально на несколько часов». Кивнув, Блум вернулся к бесенячьему крылышку, снова не потребовав стандартного золотого. Вот и чудно. Прямо там, где и стоял, я активировал свиток портала в Арганариум. Надолго задерживаться в местном мегаполисе я не стал — Закупив еще свитков телепорта, я заглянул к алхимикам. Они настроили уровень лука Аполлона под меня. После чего я телепортировался обратно во Вларгрим, и уже через 15 минут слез с Найтмара перед своим отрядом. У первого все было уже схвачено. Мой легион параллельно убивал сразу трех кронусов. Все работало как на конвейере, четко и как будто само собой. То ли первый хорошо отработал фарм кронусов, то ли ребятки из моего легиона подросли уровнем. ну, может, и два в одном. В этот раз первого звать не пришлось. Он сам меня заметил и поспешил ко мне, не останавливая бой. «Приветствую, хозяин!» «Привет, первый!» Я прикинул, сколько нужно брать с собой бесов, чтобы унести экипировку. Учитывая, что ни у кого нет характеристики силы за сотню, как у меня, то нужно бесов 30. «Мне нужно 30 бесов!» «Да, хозяин!» Первый поклонился и побежал отбирать бесов. Ну, золото же! Ничего лишнего! Даже вопроса никакого не задал. После того, как я с помощью тридцатки бесов притащил целую кучу экипировки, первый остановил прокачку и построил бойцов. М да, текучка кадров ощущается. Часть легиона стоит нормально, а другая часть попросту не в состоянии стоять на месте спокойно. Да тут я даже двух бесенят наблюдаю. Видать, все же небольшие потери есть до сих пор. Значит, тем более пора экипировать мой отряд. Пусть и самой слабой экипировкой, зато она способна дать время тому, кого сильно ранили, чтобы скрыться за счетами товарищей. Досталось всем, даже двум бесенятам. Радости было, как будто они получили не железную экипировку в стиле «квадрат», а двушку в Москве по наследству. Оставив беснующихся бесов, вот каламбур, за спиной, я отправился к кронусам. Не дойдя до них метров сорока, достал лук и натянул тетиво. Блестящая серебряная стрела появилась из воздуха, а мобы подсветились зеленым. Я проводил луком из стороны в сторону, выбирая цель. Цель из зеленой подсветки становилась красной. Остановившись на ближайшей к себе цели, отпустил тетиво. Стрела, оставляя за собой серебряный след, угодила тому точно в жбан. Нанесено 47 тысяч четыре урона. Ничего себе выстрел! Даже Кронус обалдел от такого выстрела и застыл на месте, крутя головой из стороны в сторону. Недолго думая, я натянул еще одну стрелу и пустил следом. Она так же, как и предыдущая, влетела в шипастую тыкву Кронуса. Нанесено 54 тысячи восемьсот двадцать урона. Кронус, наконец, ориентировался и помчал в мою сторону, а я пустил еще одну стрелу, а потом еще и еще. Стрелы пускались легко и крайне быстро. Магическая тетива натягивалась мгновенно и практически без усилий. Я и сам не заметил, как Кронус рухнул передо мной замертво, не добежав нескольких метров. На автомате использовал умение и стал богаче на 10 душ. Затем перевел взгляд на лук. Похоже, у меня появился... любимчик На практике оказалось, что урон молота и кирки стал даже выше, чем у лука. Но возможность расстреливать врагов издали, мягко говоря, мне пришлась по душе. На целую неделю я опять погрузился в беспросветный гриндинг. Мы с моей армией устроили настоящий геноцид Кронусом. Если бы с мобами можно было качать репутацию, то репа с длиннорукими гуттаперчевыми тварями была бы на самом дне. Да, Крунусы были весьма сильны. Но это никак не помешало окончательно к ним привыкнуть и без особой суеты выносить по пять мобов разом. Сначала мы с Тузиком и Гаврюшей быстренько выносили своего, после чего разбирались с остальными мобами, которые вязли в моем легионе. На такой жирной прокачке я достиг 196-го уровня и поднял лидерство до 114 -ти. Никогда еще до этого лидерство и уровни не росли так быстро. Мой легион тоже качался семимильными шагами. Количество высших бесов перевалило уже за сотню, а горгулья получили следующий ап, став старшими горгульями. Качались мы практически непрерывно. Я прерывался лишь на ежедневный сон на несколько часов. на встречу с Элей». Ну и крафтинг легендарной шмотки себе в набор. В этот раз мне пришлось постоять в трансе над наковальней гораздо дольше, чем обычно. Вместо боли у меня был кусок Мефисто. Достался он мне с помощью умения моей кирки, когда я майнил кочку черного камня. Но то, что вместо боли у меня появился лучший категорийный металл, ни разу не означало, что легендарную вещь в свой комплект получится быстро скрафтить. Около пяти часов я зависал над сплавом под умением свободный художник и уже решил было сковать что-нибудь сам. Как вдруг захотелось залезть в инвентарь и достать железную руду. Достав руду, я ее переплавил и сковал самый обычный доспех, разве что проработал некоторые детали. Затем расплавил Мефисто и покрыл ровным слоем изнутри доспеха, а расплавленным инфернилом покрыл доспех снаружи. Звучит просто, но на это ушло часа три. Как только застыли последние капли инфернила, система разразилась сообщением. Внимание! Вами создан легендарный предмет... Доспех-стена. Умение свободный художник повысилось на один. Теперь даже при обычном использовании умения кузнечное дело шанс сотворить уникальную вещь составляет 0,9%. И того 0,9%. Известность повысилась на 1000, и того 7800. Уровень в кузнечное дело повысился на 5%, и того 120%. Получен опыт. Новый уровень. Умение свободный художник закончило свое действие. Прочитав объявление, я сквозь небольшое сопротивление, сжал и разжал несколько раз ладони и всмотрелся в характеристики того, что у меня получилось. Стена. Износ – 0 из 2000. Броня – 354. Необходимый уровень – 196. Необходимое. Сила – 159. Интуиция – 98. Живучесть – 182. Свойства. Сила – плюс 598. Живучесть – плюс 669. Интуиция – плюс 440. Увеличивает общий показатель брони в 2,5 раза. 15-процентный шанс полностью блокировать любой урон. Свойства набора — две вещи. Возвращение 12% полученного урона. Что ж, доспех готов. И он, как и я рассчитывал, комплектен с перчатками. Единственное, что две вещи из комплекта отличались по цвету. Доспех получился фиолетовым, а перчатки темно-фиолетовыми. Да и дизайнер из меня такой себе. Если бы я увидел эти перчатки и доспех где-нибудь в других условиях, никогда бы не подумал, что они комплектны. Хотя, как ни странно, смотрелись экипированными на мне, они вполне органично. После я задержался в кузнице еще на тройку часов и сковал 20 комплектов обычной брони для бесов. Этих комплектов не хватит одеть всех новичков. Но что поделать? Буду облачать свой легион в доспехи постепенно. Закончив кузни, я вскочил на своего кордого тузика и помчал к своим. Подарки делать. Благо, 20 комплектов я с легкостью утащил в мешке инвентаря. После того, как очередная партия бесов получила доспехи, я подозвал к себе ракету. Он, подойдя, поклонился. Прям как первый. «Да, командир». Раньше такого за ракеты не замечал. Действительно, от первого нахватался, что ли? Помнишь логово горгулей у разлома? Конечно. Лети туда, предупреди их главного, что я скоро к ним загляну за пополнением. Да, командир. Кивнув, ракета взлетел и направился в сторону выхода из пещер. Помню... Я при последней встрече заявил Горгульему боссу, что заберу всех бойцов, включая этого самого босса, к себе в Легион. Но сейчас у меня свободно только 36 мест. Ничего, со временем заберу всех. И если потребуется, и в третий раз сразиться с их сильнейшим бойцом, это не будет проблемой. Кстати, пора бы уже распределить очки характеристик. В прошлый раз я сильно рассчитывал на свой молот и на то, что мне отсыпала система по сотне характеристик после убийства Локки. Вот только без вгоняющего в ад их боец уделывал меня, как котенка. И это странно. Я все равно должен был быть сильнее, только если тот не был в экипировке на свой двухсотый уровень. Тогда да, шансов у меня было бы ноль. А как горгульям вообще носить броню, когда они летающие существа? Разве что какую-нибудь кожаную? Или, может, у них своя природная броня? Я решил проверить свою догадку и подозвал к себе одного из горгулий Тут обошелся без поклонов и просто поздоровался. Приветствую, командир. Никакого единообразия в моем легионе. Каждый приветствует командира, кто во что горазд Впрочем, сравнивая с детским садом из Бесенят, это такая мелочь. Посмотрев на моего летающего бойца, облаченного в шлем, сапоги и наручи из демониши я поздоровался в ответ и задал интересующий меня вопрос. «И ты здравствуй! Я видел легион горгулей, и ни на одном из них не было экипировки. Эта экономия такая была? Или горгули обходятся как-то и без экипировки?» Гиргулья посмотрел на свой наруч на левой лапе и непроизвольно погладил его правой. У нас своя каменная броня, полностью заменяющая экипировку. Но то, что ты нам дал, он опять непроизвольно погладил наруч. Совсем не лишнее. Понятно, свободен. Горгулья кивнул и отошел к своим товарищам. Да, теперь стало понятно, почему на том же уровне Горгульи были гораздо сильнее старших бесов. И почему я отхватил в бою с Гергулией, тоже стало ясно. Читеры летающие. Мало того, что имеют полет, так еще и броня встроенная. Аштар был не дурак, набрал себе легион из одних Гергулий. они считай в собственной экипировке, никаких дополнительных расходов. Ну так это лишний повод скорее переманить их в свой легион. Открыв окно статов, я задумался над распределением характеристик. Все кидать в интеллект, чтобы была возможность использовать хотя бы частично стихию Земли — это утопия. 666 уровня мне не достичь в обозримом будущем. Быстрее я добью до 2000 интеллекта легендарками. Так что я распределил характеристики, руководствуясь уже своим опытом и пониманием, что все характеристики нужны, все они важны. Разве что, по иронии, я почти не использую интеллект. Хорошо, хоть не в прямом смысле. Но… Обходить сторону интеллект я не стал. Вернусь в Виторию и возьму новых заклинаний. Я снял всю экипировку, чтобы было понятно, чего я стою без легендарок, и оценил себя. Уровень 197. Очки характеристик 0. Сила 282. Ловкость — 206, интеллект — 200, интуиция — 200, живучесть — 200, здоровье — 975, мана — 2000, урон — 282, броня — 2, шанс критического урона — 200, шанс у ворота — 272. Регенерация здоровья — 20 в секунду, регенерация маны — 20 в секунду. Вес — 874 из 1425. Очень даже неплохо. Но это учитывая 500 лишних статов от убийства Локки. А уж как хорошо будет в легендарном эквипе. Ну-ка, проверим. Я надел свой самый топовый шмот. Вгоняющий в ад, изгоняющую из ада, стену, рукавицу дуальности и кольцо полководца и сравнил характеристики. Уровень 197, очки характеристик 0, сила 4390, ловкость 1083, интеллект 1251, интуиция 937, живучесть 1500, здоровье 15000, мана 12510, урон 4390, броня 459, шанс критического урона 937, шанс у ворота 1395. Регенерация здоровья — 150 в секунду. Регенерация маны — 125,1 в секунду. Вес — 874 из 21 950. Ну, что сказать? Легендарный шмот решает. Я даже больше скажу, это имба неимоверная. Не зря же то количество легендарной руды, что мне досталось, должна была достаться целому альянсу. Чего только стоит скачок силы с 281 единицы, До 4290. Да уж. Никакого сравнения с моим комплектом следопыта на 30-й уровень. Там весь комплект давал 25 силы. Он, конечно, был заточен под ловкость, но все же. Спросите меня, что такое имбашмот, и я с гордостью продемонстрирую свой эквип. Еще раз полюбовавшись своими легендарками, я проинструктировал первого, вызвал тузика и помчал к логову горгулий за новыми птичками для своей армии.